4. В следующие несколько дней ландшафт стал совершенно незнакомым, и Валентин еще раз порадовался, что он и Шанамир не поехали по нему одни. Местность между Долорном и другим большим городом Мазадоном была относительно малонаселенной. Большую часть округи, по словам Дилямбера, занимал Королевский лесной заповедник. Залзану Коволу это было весьма досадно. Потому что жонглеры не находят работы ни в лесных заповедниках, ни что более важно в низинной болотистой фермерской земле, засеянной в основном под дирисом и плантациями зерен Луса-Венгера. Но выбора не было, приходилось ехать по главному лесному шоссе, поскольку ни к северу, ни к югу ничего более обещающего не было. И они ехали почти все время под моросящим дождем через деревни и фермы. А иногда через посадки забавных толстоствольных капустных деревьев, низких и приземистых, с массивными белыми листьями, растущими прямо из коры. Но ближе к Мазадонскому лесному заповеднику капустные деревья уступили место густым зарослям поющих папоротников, которые издавали пронзительные звуки, когда к ним приближались. Это было еще не так скверно. Немелодичная песня папоротников имела некоторое очарование, думал Валентин. Но в гуще папоротников жили надоедливые существа, куда более неприятные, чем растения. Маленькие крылатые грызуны даймы, взлетавшие вверх всякий раз, когда фургон задевал их поющий папоротник. Даймы были с мизинец длиной, покрыты красивым золотым мехом. Они взлетали в огромном количестве и вились роем, время от времени кусаясь маленькими, но эффективными зубами. Толстокожие, покрытые мехом скандары, сидевшие впереди. На водительском месте не обращали на них внимания, только отмахивались, когда они подбирались слишком близко. Но обычно спокойная упряжка животных раздражалась и несколько раз сбивалась с ходу. Шанамир, посланный успокоить животных, получил с полдюжины болезненных укусов. А когда возвращался обратно в фургон, с ним вместе влетело множество даймов. Слиток куснули в щеку возле глаза, а у Валентина, сразу же атакованного разозленными созданиями, оказались искусанными обе руки. Корабелла методично уничтожала даймов стилетом, используя жонглерское искусство. Она действовала целеустремленно и ловко, но прошло по крайней мере полчаса, пока не был убит последний дайм. Проехав территорию даймов и поющих кустарников, путешественники вошли в район весьма любопытного вида. Широкие открытые луга, из которых торчали сотни черных гранитных игл высотой футов 80, естественных обелисков, оставленных каким-то неизвестным геологическим процессом. Для Валентина это было место тихой красоты, для Залзана Ковола еще одно место, которое надо было быстро пройти, чтобы попасть на следующий фестиваль, где могли нанять жонглеров. Для Делиамбера место было угрожающим. Врон наклонился, внимательно вглядываясь в обелиски через окно фургона. «Остановись!» — сказал он, наконец, Залзану Каволу. «В чем дело? Я хочу кое-что проверить. Выпусти меня!» Залзан Кавол, нетерпеливо ворча, натянул поводье. Гиллембер вылез из фургона, прошел скользящей вронской походкой к странным каменным формациям и исчез среди них, время от времени появляясь на виду, когда зигзагами переходил от одного камня к другому. Вернулся он хмурым и озабоченным. «Посмотрите!» — сказал он, указывая. Видите ляны, протянутые от одного камня к другому, а от другого к третьему и так далее. И по ним ползают какие-то маленькие существа. Валентин различил только сетку из тонких блестящих красных нитей, высоко на шпилях, футах в сорока или пятидесяти над землей. Да, верно, с полдюжины обезьяноподобных животных переходили, как акробаты от обелиска к обелиску, свободно повиснув на руках и ногах. Похоже на сеть птицеядные ляны, недоумевающе сказал залзанка-волк. «Это она и есть», — ответил Гелиамберг. «А почему эти не прилипли к ней? И что это за животные?» «Лесные братья», — ответил Врон. «Ты знаешь о них?» «Расскажи. Беспокойные, дикое племя, родом из центрального земрола. Их редко встретишь так далеко к западу. Метаморфы охотятся на них, то ли для еды, то ли ради спорта. Точно не знаю. У них есть разум, но низшего порядка, несколько выше, чем у собак или дролей, но ниже, чем у цивилизованного народа. Их боги – деревья. У них нечто вроде племенной структуры. Они умеют делать отравленные стрелы и причиняют неприятности путникам. Их под содержит энзимы, делающие их невосприимчивыми к липкости птицеядной лианы. И они пользуются этой лианой для многих целей. «Мы уничтожим их», – сказал Залзанковол, – «если они станут надоедать нам. Поехали». Миновав район обелисков, путешественники в этот день больше не видели следов лесных братьев. А на следующий день, углубившись в лесной заповедник, дошли до рощи поистине колоссальных деревьев. Вронский колдун сказал, что это и есть деревья, священные для лесных братьев. Это объясняет присутствие лесных братьев так далеко от естественного ареала обитания и так недалеко от территории метаморфов, сказал Делиамбер. Видимо, это мигрирующая группа, идущая на запад, чтобы поклоняться этому лесу. Двига деревья были потрясающими. Их было пять, и они стояли далеко в стороне от других деревьев. Диаметр ствола с ярко-красной корой был больше, чем продольные оси фургона Залзана-Каола. Хотя деревья были не особенно высокими, не больше ста футов, с их мощных ветвей каждой толщиной из бедро Скандара росли листья, черные, кожастые, с дом величиной. Они тяжело свисали вниз, бросая непроницаемую тень. На каждой ветви висело по 2-3 гигантских желтоватых плода в виде неправильных шаров 20-15 футов в диаметре. Один плод, похоже, недавно упал, вероятно, в дождливый день, когда земля была мягкой и своим весом продавил ее, так что лежал теперь в неглубоком кратере. Он треснул и показал множество крупных, многогранных черных семян в массе алой мякоти. Валентин понимал, почему эти деревья были богами лесных братьев. Они были монархами растительного царства, величественными, повелевающими. Он и сам склонен был опуститься на колени перед ними. «Плод очень вкусный», — сказал Гелиамбер, — «и безвреден для человека и для многих других». «А для скандаров?» — спросил Залзан Кавол. «И для скандаров». Залзан Кавол рассмеялся. «Попробуем, Ирфон, Тилкар, соберите-ка нам этих фруктов». Гелиамбер нервно сказал. Талисманы лесных братьев лежат на земле перед каждым деревом. Лесные братья были здесь недавно и могут вернуться. Если они обнаружат, что мы оскверняем рощу, они нападут на нас, а их стрелы убивают. Слит Карабелла, встаньте слева на страже. Валентин, Шанамир, Венорки с другой стороны. Крикните, если увидите одну из этих обезьян, приказал Залзан Кавол и махнул своим братьям. Соберите нам плодов. Керн, мы с тобой будем охранять отсюда. Колдун останется с нами. Залзан Кавол взял со стойки пару энергометов и дал один керну. Гелямбер неодобрительно пробормотал. Они появляются как призраки. Появляются ниоткуда. Заткнись! рявкнул Залзан. Валентин занял наблюдательный пост в 50 ярдах от фургона и внимательно вглядывался в последнее двига дерева, в темный таинственный лес. В любую минуту он мог ждать смертельную стрелу. Ощущение было неисприятно. Ерфон и Телкар с большой плетеной корзиной подходили к упавшему плоду, останавливаясь через каждые несколько шагов и озираясь по сторонам. Дойдя до плода, они осторожно обошли его кругом. «Что если лесные братья уже сидят позади этой штуковины?» — сказал Шанамир. Вдруг Телкар наткнется на них. Откуда-то по соседству с плодом вырвалось потрясенное восклицание и рев как от оскорбленного бедлака, которому помешали спариваться. Ирфон ковол испуганно отскочил назад и бросился к фургону. И следом за ним столь же перепуганный килкар. «Скоты!» – кричал яростный голос. «Свиньи и отцы свиней! Вы хотели изнасиловать женщину, спокойно обедающую. Я научу вас, как нападать. Я вас так отмечу, что вы никогда больше не будете насиловать. Оставайтесь на месте, волосатые звери. Стойте, говорю». Из плода Двика вышла самая громадная женщина, которую Валентин когда-либо видел. Она была под пару этим деревьям и отлично соответствовала их масштабам. Рост ее был не менее семи футов, а гигантское тело представляло гору плоти на крепких, как столпы ногах. Одета она была в плотную блузу и серые кожаные брюки. Блуза была распахнута почти до талии и обнажала громадные шары груди размером с голову мужчины. На голове копна оранжевых кудрей, пронзительно голубые глаза сверкали. Она держала в руках внушительных размеров вибрационный меч и размахивала им с такой силой, что Валентин, стоя в сотне футов, чувствовал ветер. Ее щеки и губы были выпачканы алым соком плода Двика. Она шла громадными шагами к фургону, о насилие и требуя мести. «Кто это?» — спросил Залзан Каул. Валентин еще ни разу не видел его таким растерянным. Он взглянул на братьев. «Что вы ей сделали?» «Мы не коснулись ее», — сказал Ирфон. Мы оглянулись назад, нет ли лесных братьев, и Телкар неожиданно наткнулся на нее, споткнулся и схватился за ее руку, чтобы удержаться на ногах. «Ты сказал, что вы не коснулись ее», — рявкнул Залзан Кавол. «Не коснулись в том смысле. Это была просто случайность. Он споткнулся». «Сделай что-нибудь», — быстро сказал Залзан Кавол, обращаясь к Делиамберу, потому что великанша была уже почти рядом. Врон, выглядевший бледным и угрюмым, утвердился у фургона и поднял щупальцу к явлению, возвышающемуся над ним. «Мир!» – спокойно сказал он нападающий великанше. «Мы не хотим повредить тебе!» Говоря, он делал магические жесты, накладывая пацифистские чары, которые выражались слабым синеватым светом в воздухе перед ним. Громадная женщина, видимо, восприняла их, потому что замедлила ход и остановилась в двух-трех футах от фургона. Она угрюмо опустила вибрационный меч и помахала им. Затем затянула блузу спереди и кое-как застегнула. Оглядев скандаров, она сказала громовым голосом, «Это вы собирались сделать такое со мной?» Делиамбер ответил, «Они просто пошли собрать плодов двика дерева. Видишь корзину, которую они несли? Мы же не знали, что ты там», — промямлил Тилкар. «Мы обходили плод, чтобы проверить, не спрятались ли за ним лесные братья. Вот и все» и навалились на меня, как придурки, и изнасиловали бы, бы я была безоружной, так? Я оступился, настаивал Тилкар. У меня не было намерений приставать к тебе. Я боялся лесных братьев, а когда встретился с особой таких размеров, что ты опять оскорбляешь меня. Тилкар глубоко вздохнул. Я хочу сказать, я не ожидал, когда я, когда ты... Мы не думали, добавил Ирфон. Валентин, с интересом наблюдавший за этой сценой, вышел вперед и сказал. «Если бы они замышляли изнасилование, разве они стали бы делать это при нас? Мы тут одной с тобой расы и не потерпели бы этого». Он указал на Карабеллу. «Эта женщина так же свирепа в своих обычаях, как и ты в своих, милеги. Будь уверена, если бы эти скандары попытались нанести тебе какое-то оскорбление, она в одиночку предупредила бы это. Произошло лишь недоразумение и ничего более. Опусти свое оружие, и не чувствуй себя в опасности среди нас». Великаншу, видимо, смягчили вежливость и шарм речи Валентина. Она медленно укрепила оружие на бедре. «Кто ты?» – ворчливо спросила она. «И зачем вы ходите здесь?» «Меня зовут Валентин, и мы – странствующие жонглеры. А этот – Скандар, Залзан Кавол, хозяин нашей трупы. А я – Лизамон Холтен», – отрекомендовалась гиганша. «Нанимаюсь телохранителем и воином, хотя в последнее время это редко случается». «Мы тратим время», – сказал Залзанка «Мы поедем дальше, если ты простила нас за то, что мы помешали твоему отдыху». Лизамон Холтон энергично закивала. «Да, продолжайте свой путь, но вы знаете, что это опасная территория?» «Лесные братья?» – спросил Валентин. «Да, они повсюду. Леса кишат ими». «А ты не боишься их?» – спросил Делиамберт. «Я говорю на их языке», – ответила Лизамон. «И у меня честный договор с ними. Не думаешь ли ты, что иначе я стала бы чавкать под плодом Двика?» Может, я и жирная, но не лопоухая, маленький колдун. Она уставилась на Залзана Ковола. Куда вы едете? В Мазадон. В Мазадон? Что вам там делать? Надеемся получить работу. Ничего там нет для вас. Я только что из Мазадона. Герцог недавно умер. И по всей провинции объявлен трехнедельный траур. Может, вы будете жонглировать на похоронах? Лицо Залзана Ковола потемнело. Нет работы в Мазадоне? Нет во всей провинции? А мы-то стремились. Мы и так без заработка, самого долорна. Что будем делать? Лизамон выплюнула кусок мягкого плода. Это уже не моя печаль, но вы в любом случае не попадете в Мазадон. Это почему же? Лесные братья блокировали дорогу в пяти милях отсюда, требуют с проезжающих дань. Или еще что-то, такое же абсурдное. Они не пропустят вас. Хорошо, если не убьют сразу своими стрелами. Пропустят, воскликнул Залзанка вол, женщина-воин пожала плечами. Без меня не пропустят. А ты при чем? Я же тебе сказала, что говорю на их языке. Я могу купить вам проход. Интересуешься? Пяти реалов, наверное, хватит. А зачем лесным братьям деньги? Спросил скандар. Не им, беззаботно ответила она. Пять реалов для меня. Им я предложу другие вещи. Договорились? Абсурд. Пять реалов целое состояние. Я не торгуюсь, твердо сказала она. Честь моей профессии не позволяет этого. Удачи тебе в пути. Она холодно оглядела Ирфона и Тилкара. «Если желаете, можете взять с собой немного плодов Двика, но лучше не жуйте их, когда встретитесь с лесными братьями». Она повернулась с большим достоинством и пошла к огромному плоду под деревом. Подняв меч, она отрубила три больших куска и презрительно толкнула их двум скандарам, которые смущенно положили их в корзину. «Все в фургон!» – сказал Залзанка -вол, «До Мазадона долгий путь!» «Далеко не уедешь!» – сказала Лизамон и захохотала. «И скоро вернешься сюда, если останешься жив!»